Глава 18. Поднявшись к себе в спальню, я сбросила у двери кроссовки и, взяв из сундука сменную одежду, прошлёпла в ванную. Скинув одежду, с трудом передвигая уставшие и отяжелевшие ноги, встала под прохладные и упругие струи воды. Прислонившись спиной к облицованной кафелем стене, не двигаясь, я наслаждалась облегчением, что приносила вода, прогоняя усталость. Лишь когда зубы начали отбивать дробь, а кожа покрылась пупырышками, я взяла губку и душистое мыло, что сварила для меня Евдокия. Закончив мыться, я выключила воду, растёрла полотенцем закаченные конечности, натянула нижнее бельё и, закутавшись в большое мягкое полотенце, вышла из ванной. Взглянула на висевшие на стене часы. До завтрака оставалось ещё несколько часов. Я с удовольствием завалилась на кровать прямо поверх одеяла. Стоило свернуться на постели калачиком, как глаза будто налились свинцом, и я провалилась в сон. Проснулась от громкого стука в дверь. Мира, ты что, спишь там? С той стороны донёсся до меня удивлённый голос Аляны. У неё, кажется, уже вошло в привычку будить меня. Нет, не сплю, заверила её сонным голосом. Тяжело подняв руку с постели, взмахом открыла дверь. "Мадам Ольга тебя прибьёт, если ты через 10 минут не появишься в большой гостиной". Варвавшись в спальню, горестно простонала подруга и, судя по звуку, закрыла за собой дверь. "Зачем я ей понадобилась?" поинтересовалась я и зевнула. Открыв глаза, нехотя села на кровати и тут увидела в её руках поднос. "Это мне? Тебе?" «Как знала, что ты до сих пор не встала!» Обречённо вздохнув, подруга подошла к кровати и, поставив мне на колени под нос, с едой осмотрелась. «А Зиги где?» «М-м-м-м!» Вдохнула я терпкий и такой манящий аромат кофе. Взяв двумя руками чашку с тёмным напитком, поверх неё посмотрела на Аляну, раздумывая, что ответить ей. «Я не представляла, как буду извиняться перед подругой, когда нас с Зиги раскроют». Но до сих пор считала, что Аляне не стоит участвовать в поисках горлянской лилии и в разоблачении Гведера. Вместо того, чтобы сказать правду, я предположила рассеина. Хмм, без понятия гуляет, наверное. Отпив немного тёмной жидкости, прикрыла от удовольствия глаза, а когда открыла вновь, заметила на подносе завёрнутое в коричневую бумажку печенье. А это откуда? спросила уже зная ответ. Допив кофе, поставила пустую чашку на поднос и, посмотрев на печенье, скривилась. Захотелось выбросить его в окно и забыть о постоянном надзоре бабушки Акулины, но от неё разве так просто избавишься? Она обязательно что-нибудь придумает, чтобы не оставлять меня без присмотра. А, кажется, Маруся положила. С небольшим запозданием безразлично ответила Аляна. Она была немного занята поисками Зиги в моей комнате, видав не поверив, что его со мной её нет. Открыв сундука, она взглянула внутрь, пошарив рукой, захлопнула крышку и прошла в ванную. Оттуда к окну. Аляна даже не поленилась и распахнув створки, выглянула наружу. Ты что там высматриваешь? кивнула я в сторону раздвинутых партьер, а забоченно разворачивая печенье. Пытаюсь понять, куда делся Зиги. Его несколько дней, как не видно. Поделилась подруга и с укором посмотрела на меня, будто я специально Зиги от нее прячу. «Почему тебе вдруг стало не все равно, где он проводит свое время?» — хмыкнула я. «Он и мой друг, между прочим. Я за него переживаю!» — насупилась Аляна. Помяни черта! Дверь с глухим стуком распахнулась. В комнату ввалились Зиги и Петруха. «Фу, какая краля!» Присвистнул домовой, и на его лице появилась нагловатая ухмылка. Пожирая глазами Аляну, он закрыл за собой дверь. Горделиво приосанившись, Петруха тряхнул головой, откидывая с олба длинный вьющийся чуб, и пружинистой походкой направился к подруге. На ее лице появилась растерянная улыбка. «Как видишь, цел твой Зиги! И этого еще за собой притащил!» Проборчала я недовольно, глядя на домового. Тот несколько не смутился, ему вообще было не до меня. Он не сводил горящих глаз соляны. Вспомнив, что кроме полулатенца на мне ничего нет, я смутилась и подтянула его на груди повыше. "Я думал, ты внизу вместе со всеми", заискивающе произнёс в своё оправдание пошести камок шерсти и запрыгнул на кровать. "Кто вас в замок пропустил?" Сдавленно спросила подруга у Петрухи, с опаской наблюдая за его приближением. «А, мне не нужно ничье разрешение!» – хвастливо заявил Петруха, наступая на нее. «Мне живо вспомнилась игра в кошки-мышки». «Почему?» – подозрительно поинтересовалась Аляна и отступила к трюмо. В висевшем на стене зеркале отразился ухмыляющийся домовой. Петруха волььяжно повернулся и как ни в чём не бывало последовал за подругой. Наткнувшись спиной на стул, Аляна вцепилась в его спинку и выставила перед собой как преграду. "Я временно домовой тут ошний". Подмигнув ей, широко улыбнулся Петруха. Поставив ногу на стул, он всем корпусом подался вперёд, приблизив плотною к лицу подруги своё. И ясно Разжав пальцы, Аляна отскочила назад. Скосив глаза на дверь, она повернулась ко мне. "Встретимся внизу?" "Конечно. Беги, заодно меня прикроешь перед мадам Ольгой". С радостью согласилась я. "Давайте я вас провожу", вызвался Петруха. Убрав ногу со стула, он отодвинул его в сторону и качнулся к Аляне, а та, прошмыгнув мимо него испуганной ланью, побежала к двери. На краткий миг мне показалось, что она сейчас дверь с петель снесет. Благо, обошлось. Подруга нашарила позади себя ручку, рванула на себя дверь и выскочила в коридор. — Скоро свидимся, девчина! — выглянув в коридор, пообещал Петруха. Ему вторил сдавленный виск Аляны. Я почти вауче увидела, как она припустила по коридору, подхватив юбки и сверкая голыми лодыжками, наплевав на приличие, лишь бы подальше от него. А, я ей понравился. Довольно хмыкнул домовой, закрыв дверь. Не думаю, покачала я головой. А чего нос повесил ты, у нас парень хоть куда, тебе стоит лишь поманить пальцем, и девицы со всей округи сбегутся к тебе. подбодрил Зиги, опустившего плечи Петруху. "Ох, твоя правда", посветлел лицом домовой и почувствовав себя увереннее, беззаботно прислонился плечом к косяку. Петруха запустил руку в волосы взъерошенных и участливо проговорил: "М-м, тебе в мира поторопиц, что ли? А зачем перед вороной меня Аляна прикроет?" Домовой затаённо бросил взгляд на Зиги. За подозрив неладное, я опернулась. Мой пошестий друг, развалившись на покрывале, округлил глаза и корчил страшный ерожицы. Заметив на себе мой взгляд, он как бы не взначай почесал лапой за ухом. М-м, ну ты ведь не против, чтоб Петруха остановился у нас. Закончив чесаться, посмотрел на меня Зиги своими большими честными глазами. Против? На кой он нам сдался? Близкое соседство с домовым меня нисколько не привлекало. Хватит от того, что мы будем жить в одном замке. Вспомнив про печенье, развернула его, зажала обёртку в руке, а кругляш вернула на поднос. Мира, с досадой воскликнул пушистый комок. Пусть занимает каморку своего предшественника. Невозмутимо посоветовала я. Но чердаки грязны, и всё затянуто паутиной. Жалоб на законью толдемовой. Ах, не преувеличивай. Там не хуже, чем у тебя. Не сдавалась я, припомнив, как один раз неосмотрительно заглянула на школьный чердак и наткнулась на покрытую толстым слоем пыли совалку ненужных вещей. Нира, я поднимался на чердак. Нормальному домовому там нет житья, вступился за друга Зиги. А вот пусть и займётся своими прямыми обязанностями. В конце концов, домовой он или нет, Возразила я. На лице Петрухи появилось странное выражение. Точно такое же было, когда он всерьёз обдумывал подложить мне дохлую крысу в постель или нет, и подложил. А потом сам же ходил и обижался, что месть не удалась. Мне как раз тогда по заре нужны были крысиные лапки для одного зелья. Не идём, Зиги. До темноты предстоит сделать много работы. Не довольна поджалгубы домовой. и поманил питомца за собой. Зиги задумчиво поднялся, но его мордочке отразилось смятение. Спрыгнув с кровати, он вельнул хвостом и вышел в коридор вслед за другом. Не скучай, подсоблючу только Петрухе и вернусь, обернувшись на пороге, пообещал Зиги. Вспомнив о зажатой в руке записке, расправила её. Аккуратным, почти каллиграфическим почерком старосты было выведено: Мирослава: Помни о практичности. Сядь на хвост князюшке, старайся постоянно быть у него на глазах, бери измором. Он не волк, в лес дёру не даст. Ага, сейчас прямо не дождётесь. Отвечать на этот раз не стала. Подбросив в воздух бумагу, быстро произнесла: "Листок в пламенись, в пепел обратись". Бумага вспыхнула и осыпалась пеплом на ковёр. Рассиживаться времени не было. Я подошла к сундуку, постучала по крышке и велела. «Джинсы с рубашкой!» Сундук затрясся. Крышка захлопнулась, а когда открылась с бортика сундука, свисало... Тьфу, платье! Ладно б я еще черная и строгого фасона, так и нет же! Небесно-голубое, да еще с рюшами! Ни за что! Я ни за что не надену такое платье! Не хватало еще походить на расфуфыренных задавак! А может, бабушка Акулина этому паршивцу чего наобещала, если он подсобит ей с моим замужеством? Швырнув платье обратно в сундук, захлопнула крышку и громко постучала в неё. Сундук затрясся и ничего. Того да не сдивает. Вернусь, превращу тебя в цветочный ящик, пообещала я. Нырнув в сундук, схватила платье и перекинула его через руку. Я отправилась переодеваться в ванную.